Глава 18. Афанасьев свернул с Ярославского шоссе на узкую раздолбанную дорогу, и новенький BMW X5, мягко отрабатывая ямки и ухабы, плавно покатил в сторону старой заброшенной базы. Предстояло встретиться с Глебом. Конечно, можно было вызвать его к себе, а не катить в эту замкадную срань через всю Москву. Но дело деликатное, хотелось исключить любые случайные встречи. Это место Афанасьев любил и часто использовал для подобных рандеву. Людей мало, машины вообще редкость. Настоящее захолустье в ближнем замкадье. Глеб Морозов — сорокалетний молчаливый тип, невысокого роста, худощавый, с нейтральным выражением лица, невзрачный и весь угрюмо-серый. Про таких обычно говорят, что вид у него незапоминающийся. Если в толпе мимо тебя пройдет такой мужчина — то вряд ли уже через пару минут вспомнишь, во что он был одет и как выглядел. 10 лет назад Морозов служил в органах в отделе наркоконтроля в подмосковном городе Долгопрудный. Поработав немного, он быстро сообразил, что бороться с этим наркотическим змеем, который как раковая опухоль опутал всю округу, просто нет смысла. Тогда он начал извлекать из этого выгоду. Со своим сослуживцем Владимиром Силиным, Он создал надежную крышу местному клану цыганских наркоторговцев. Деньги потекли рекой. Глеб даже не мог представить, что можно так легко и так много зарабатывать, почти ничего не делая. Все шло относительно гладко, и бдительность Морозова притупилась. Через какое-то время они попали под надзор московского отделения ФСБ. Павел Афанасьев, тогда еще в чине подполковника, сразу приметил Морозова и уже прикидывал, как его можно использовать в своих целях. Собрав достаточно улик, чтобы упрятать Глеба за решетку на долгие годы, Афанасьев уже готов был произвести задержание, но потом решил поиграть в кошки-мышки. С Глебом тогда поговорили жестко. Отвезли в лесополосу и устроили своеобразный допрос, выложив ему неопровержимые доказательства его вины. К слову сказать, Морозов вел себя достойно. Отвечал на вопросы спокойно, как будто присесть лет на десять для него было делом обыденным. Тогда Павел Ильичи сделал Морозову свое предложение. Он отмажет Глеба от тюрьмы за недостаточностью улик. Все свалят на его сослуживца и подельника Силина, но чтобы тот не наговорил на суде лишнего, его надо будет убрать, а расследование прекратить. Афанасьев Уже ни одну собаку, съевшую на таких делах, не просчитался. Глеб, не думая ни секунды, согласился сотрудничать. Все прошло как нельзя лучше, не подкопаешься. Силенно застрелил Морозов, а у Афанасьева появилась видеозапись убийства, которая до лучших времен легла на дно сейфа рядом с другими подобными уликами. Из органов Морозову пришлось уволиться, но обошлось без судимости. С тех пор он делал для Афанасьева разную грязную работу. Глеб, как никто другой, подходил для дела, которое Афанасьев хотел ему поручить. Он был умный, сообразительный, способный быстро принимать решения и, самое главное, безотказный. Полковник платил неплохо, и Глеба это устраивало. С другой стороны, Морозов понимал, что откажись хоть раз – и он тут же получит пожизненное, либо пойдет на корм рыбам в каком-нибудь заброшенном лесном озере. Афанасьев притормозил около покосившегося старого деревенского дома, явно давно нежилого. Глеб возник как из ниоткуда, и, открыв пассажирскую дверь, мгновенно оказался в салоне. — Привет, Глебушка! — ласково приветствовал его Афанасьев, с широкой улыбкой протягивая руку. — Как дела, дорогой? Ты как летучий голландец, появляешься как призрак. — Здравствуйте, Павел Ильич, — сухо сказал Глеб. — Чего хотели? — А что такой суровый, Глебушка? Жизнь ведь прекрасна. Все так же жизнерадостно спросил Афанасьев, лучезарно улыбаясь. — Кому как, товарищ полковник, давайте к делу, — ответил Морозов с каменным лицом. — К делу так к делу. Афанасьев стал серьезным. Он протянул Глебу папку и сурово сказал «Здесь все. Сначала хорошо припугнуть, потом предложение сделать. Все как обычно. Пассажир непонятный, будь осторожен с ним. И не вздумай его валить, пока я команду не дам. Если в отказ пойдет, ничего не предпринимай. Запомни, основная цель — просто прощупать, посмотреть, как пойдет на контакт». «Обязательно маячки поставь на обе машины, ему и девке, и по возможности прослушку. По приезду доложишь, на трубу не звони, только если что срочное, или на электронку пиши. У меня все. Вопросы есть? Никак нет». Без малейшей эмоции на лице ответил Глеб и, не прощаясь, вышел из машины. Афанасьев бросил взгляд в зеркало заднего вида на Морозова, скрывшегося в переулке, и подумал... «Пожалуй, пора уже расставаться с Глебушкой. Пожалуй, пора». Не нравился ему Морозов в последнее время. Афанасьев понимал, что такого исполнителя, как Глеб, быстро найти невозможно. У него была своя команда, новейшее оборудование. Они всегда четко и без лишних вопросов выполняли любое дело. В то же время Морозов явно выходил из-под контроля и слишком много знал про Афанасьева. Надо завершить это дело с Ярским и получить свои деньги. Затем он поручит своему тайному агенту Жуку разобраться с Глебом, и когда тот зачистит хвосты, можно ускорить процесс переезда на ПМЖ за границу. На его должность уже очередь стоит, и стоит ему только намекнуть, что хочет уволиться, все будут рады. Проблем не возникнет». На работе давно уже все не так безоблачно, и надо было приготовить запасной парашют, пока совсем не запахло жареным. Виктор сидел в машине, припаркованной около старого речного вокзала, и смотрел на рябь воды в реке Ягорбе. За рекой стояли портовые краны, блики заходящего солнца отражались от стеклянных строений, и он невольно залюбовался этой картиной. Мысли блуждали около строительства. Возможности, которые открывались перед ним еще несколько дней назад, казались безграничными. Теперь же, когда Ноа урезал их, добавив ограничения, Виктор осознал, насколько слаб он был в организационных и финансовых вопросах. Вероятно, надо было начинать с малого, а не хвататься за все сразу, не зная Броду. «Правильно тогда сказал Сиплый, а нафига тебе все это надо? И действительно, нафига?» «Ведь можно было просто купить участок в живописном месте, построить там себе хороший дом и переехать туда с Настей. Никаких хлопот и лишних вопросов. А дальше что? Ведь переехать в новый дом на берегу какого-нибудь озера — это не то, что он хотел?» «Нет, Виктор хотел совсем другого. Он хотел создать что-то, чего еще нигде и никогда не было. Возможно, он не с того начал, возможно, не так начал». Но основной вектор идеи был правильный. Чем дольше Виктор об этом думал, тем больше появлялась уверенности, что он все делает правильно, а значит, надо не останавливаться, а искать пути. Он положил голову на руль. Все будет нормально. Спокойная обстановка, плеск воды, опричал и этот красивый закат дали силы не отчаиваться. Надо было ехать домой. Настя уже звонила, спрашивала, где он. Погруженный в свои мысли, пребывая в расслабленном состоянии, Виктор не заметил, как к машине подошли трое. Он резко поднял голову, когда все три двери одновременно открылись и в машину быстро забрались трое мужчин. «Виктор Юрьевич», — спокойно сказал тот, что оказался на переднем пассажирском сидении, — «поговорить надо». Виктор с удивлением посмотрел на мужика. Он был среднего телосложения, весь серый и невзрачный. У Виктора даже появилась ассоциация, что парень этот черно-белый. Жилистые руки с крепкими кулаками сразу выдавали в нем человека явно не умственного труда. В затылок жестко уткнулось что-то твердое. Скорее всего, это был ствол. Виктор бросил взгляд в зеркало заднего вида. «Обычные парни, лет 35 или чуть больше». Оба плотные, спортивного телосложения, вид угрюмый, безразличный. Они не скрывали лиц, а спокойно смотрели на него. Сразу вспомнились сослуживцы Сиплова. Стало немного не по себе, но, к удивлению, ни страха, ни растерянности не было. Скорее, любопытства. «Давайте поговорим», — сказал Виктор как можно спокойнее. «Ты владелец предприятия «Аруба», который ведет строительство на сельхозке». «Больше утвердительно, чем вопросом», — сказал человек. По-хозяйски, расположившись в полоборота к Виктору, он смотрел на него уверенным взглядом. «Все так», — сказал Виктор. «Если бы не ствол, который все еще упирался в затылок, то можно было бы принять этих людей за чиновников либо с земельного, либо с налоговой, а так все было совершенно непонятно. Нельзя строиться на земле сельхозназначения». «Сукаризной», — сказал черно-белый. «Мы в процессе перевода», — сказал Виктор, — гадая, что же последует дальше. «Да, у нас есть вся информация о каждом твоем шаге», — ровным голосом, безэмоционально сказал мужчина. «И чтобы продолжать свою деятельность, тебе придется поделиться. Тогда мы поможем и с административным ресурсом, и, естественно, больше никто к тебе не подойдет с такими же вопросами». — Другими словами, вы мне крышу предлагаете? — спросил Виктор, всячески стараясь подавить начинающуюся неприятную дрожь в грудной клетке. — Сотрудничество, — поправил Серый. — Крыша — это понятие давно кануло в лету. Сейчас я предлагаю тебе партнерство. — И какие же условия? — как можно спокойнее, — спросил Виктор, но голос все-таки предательски дрогнул. «Продаж половину компании нашему человеку. Все официально, за 5 миллионов. Это половина от уставного капитала. Так ведь?» Виктор кивнул, затем спросил. «И потом вы захотите поменять директора, верно?» «Конечно». На лице его гостя даже мелькнуло что-то наподобие улыбки. Но только номинально. «Твой Станислав Самойлов все так же сможет управлять компанией» только у него не будет возможности подписывать бумаги. Кстати, предложение действует 30 секунд, так что можешь подумать. Ствол сильнее уперся в затылок, и Виктор даже немного подал голову вперед. Мысленно позвал Ноа. Тот ответил мгновенно. «Я давно здесь», — и добавил. «Ты что-нибудь хотел?» «Вот ведь непробиваемый зверек», — подумал Виктор. «А сам-то как думаешь, хотел ли я чего-нибудь, если мне к затылку волыну приставили?» «Там пистолет, да?» «Да, австрийский глок с глушителем», — мысленно ответил Ноа. 15 зарядный, калибр 9 миллиметров». «Блин, Ноа, мне сейчас не нужны эти подробности», — перебил енота Виктор. «Возможно, излишне эмоционально, даже головой кивнул и чуть вслух не сказал. Скажи лучше, он готов выстрелить или просто блефует?» «Стрелять он пока не собирается, но побить тебя в планах есть, если не согласишься», — сказал енот. «Как Настя? Самойлов?» — спросил Виктор. «Нормально», — ответил Ноа. «Настя дома, Самойлов в гостинице. Твоих гостей всего трое. Сегодня приехали из Московской области. Есть еще один. Жук еще тот. Но он не здесь, а в Белозерске». «Спасибо, Ноа». Он опять перебил енота. Инфы пока достаточно. Виктор посмотрел на черно-белого, как бы намереваясь что-то сказать. Для начала надо было как-то правдоподобно изобразить испуг и выиграть немного времени. Теперь, когда Виктор чувствовал поддержку Ноа, уверенность, что все будет нормально, зашкаливала. Эти ребята сейчас казались ему пятилетними детьми, которые вышли из песочницы с игрушечными совочками и на серьезных щах пытаются угрожать взрослому дядьке. Теперь главное было не рассмеяться – не выдать себя и доиграть этот спектакль по их правилам. «А как мне можно к вам обращаться?» — спросил Виктор, изображая испуг. Он уже знал, что парня зовут Глеб Морозов, 39 лет от роду. Знал, что у того за плечами около двух десятков мокрух, и в его планах добавить в резюме также и Виктора, но чуть позже. Зави просто Гого, сказал Глеб своим безразличным голосом. «Хорошо, Гого кивнул Виктор, стараясь говорить более высоким тембром, чем обычно. «Предложение такое внезапное и необычное, что сразу хочется отказаться. Но вы ведь не просто так приехали. И мужчина сзади меня держит, скорее всего, не игрушечный пистолетик. Похоже, что выбор у меня невелик. Но хотелось бы сделать вам более выгодное предложение. Может, мы спокойно сядем за стол и поговорим без приставленного к голове пистолета?» Скорее всего, испуку Виктора получился не очень. Плохой он был все-таки актер. Гого как-то странно посмотрел на Виктора, словно робот, в алгоритме которого произошел сбой. Он молчал, наверное, секунд пять, потом спросил. «Ты хочешь продать всю компанию?» «Ты это хотел сказать?» «Нет-нет-нет, что вы!» Опять попытался играть Виктор. «Наоборот, я думал, может, ее вообще не продавать, а платить вам, как бы зарплату. Не будем называть это рэкетом». А скажем так, вы будете выполнять функцию охраны, чтобы, как вы сказали, больше никто к нам не подходил с подобными вопросами. Это фактически то же самое, только ничего переоформлять не надо. Опять то же чувство задержки, словно у робота-собеседника компьютер завис. Несколько секунд молчания. Парни на заднем сиденье нервно зашевелились. Пистолет то упирался в голову, то не касался затылка. И сколько же ты... Готов платить за свою охрану. Наконец спросил Гога. В голосе чувствовалась смесь иронии с любопытством. «Миллион в месяц», — сказал Виктор первую пришедшую на ум цифру. «Но надо сделать все официально. Заключим договор, пропишем обязанности сторон. Я как раз искал подобную компанию, даже хотел обратиться в Питер. У меня там есть хорошие знакомые в силовых структурах, а тут как раз вы как нельзя кстати». Виктор с улыбкой протянул Гоге свою визитку и, уже не играя, уверенным голосом произнес «Давайте завтра, часов в девять утра, встретимся у нас в офисе. Вы посоветуйтесь с коллегами и решите, что вам выгоднее. Сварить суп из курицы, которая несет золотые яйца, или, как говорится, возможны варианты». Как раз в этот момент на парковку подъехал милицейский УАЗ и остановился буквально в двух десятках метров. То ли это была чистая случайность, то ли самодеятельность Ноа, но ствол тут же перестал упираться в затылок. «Лады», — сказал Гого беря визитку. «В 9. Затем кивнул парням, и они также быстро и синхронно вышли из автомобиля. Виктор завел мотор и, не торопясь, задним ходом отъехал от ограждения, отделявшего парковку от зеленого плавучего причала. Бросил взгляд на ментовский уазик, Улыбнулся и мысленно пожелал здоровья парнягам в погонах. Кивнув троим браткам, стоявшим в метрах в десяти от машины, включил драйв и нажал на газ. Прадик резво подхватился в горку, и уже через несколько секунд Виктор ехал по Советскому проспекту и улыбался, осознавая, что этот раунд он хоть по очкам, но выиграл безоговорочно. Это был далеко не конец, это было даже не начало. Начало будет завтра в офисе. Но, по крайней мере, у него теперь куча времени. К тому же, без приставленного к затылку Глока думалось гораздо веселее. Телефон не был на прослушке ни у него, ни у Сиплова. Это он знал точно. Также знал и про маячок, который ему только что приклеили на заднюю стойку. Решил пока не снимать, пусть наблюдают. Ему скрывать нечего. Набрал Саню. — Привет, борода! — Бодро сказал Сиплый, подняв трубку с первого гудка. Походу настроение у него было отличное. «Да побрился уже», — улыбнулся Виктор. Он был рад слышать друга в добром здравии. «Зря, то погоняла уже начала прилипать», — опять весело сказал Саня. «Сиплый, ты сказал, что можешь одолжить мне денег?» Виктор притормозил напротив ТЦ «Новый век», не хотелось разговаривать за рулем. «Мне на самом деле нужно пять лямов, поэтому, если есть возможность, буду очень благодарен». «Конечно. Кидай реквизиты, завтра переведу. Или хочешь, чтобы я наликом привез?» — спросил Сиплый. «Слушай, если есть желание прокатиться, было бы здорово, чтобы привез. На меня тут наехали московские отморозки, хотят денег срубить в легкую. На девять утра стрелку забили. Не хочешь стариной тряхнуть?» — Так с этого и надо было начинать, Зев. С чего ты мне тут про деньги впариваешь? Это им, что ли, пять лямов надо? — Нет, саня это мне перехватить на оборотку. На зарплаты, да так, что-то купить по мелочи. — К гостям моим это отношение не имеет. — Так чего, подъедешь? — Конечно, подъеду. — А что за пассажиры? Сколько их? — Сань, да там, скорее всего, ничего серьезного. Трое обыкновенных братков в 90-х заблудились, видимо. Хотя они с оружием. Предложили твою половину выкупить по дешевке. Ты же отказался, а вот они тут как тут. В общем, я предполагаю, что компанию хотят отжать. Сначала половину, а потом, думаю, остальное попросят. А ты чего им сказал? Ничего, работу предложил. Говорю, в охрану ко мне идите, зарплатой не обижу. ха красава! — засмеялся Саня. — Ладно, подъедем с Жекой поутряне. Посмотрим на твоих москалей, все. Отбой. Полковник Афанасьев сидел в уютном кресле на веранде своего дома в Барвихе и попивал пятнадцатилетний далмар. На небольшом столике из темного дуба стояла початая бутылка виски. Павел Ильич задумчиво смотрел на бутылку, на которой барельефом была изображена оленья голова с раскидистыми большими рогами. Час назад было сразу два неприятных разговора. Сначала позвонил Морозов, ослушавшись. Сказано же было не звонить. Ладно, впрочем, на Морозова он не сердился. Тот звонил с левого телефона, говорил условным кодом, понятным только им двоим. Но из разговора было ясно, что Ярский не повелся на пустые угрозы. Он не только не испугался наезда, но даже, переняв инициативу, предложил Глебу работу. Но ничего, завтра Морозов отобьет охоту разговаривать у этого любителя дачных домиков. Для начала Глеб из него повыбьет дурь, ткнет пару раз носом в кафель, потом поговорит по-другому, не так вежливо, как сегодня. Глеб это умел. Афанасьев не раз был свидетелем, как неказистый с виду Морозов валил с удара здоровенных быков, которые были намного больше него в весе. По-хорошему с этого и надо было начинать а слушать байки этого коммерса. Глеб говорил, что Ярский обмолвился про своих питерских друзей. Ничего, на любую силу найдется другая сила. В конце концов, если не выйдет запугать Ярского, придется применить старый добрый способ – посадить за наркоту. Собственно, так Афанасьев сначала и хотел, но потом всплыла эта непонятная руба с его строительством, кучей новой техники и амбициями на зеленую энергию. Тогда Павел Ильич поменял тактику, решив взять все, но частями. Он даже готов был перевести 5 миллионов как оплату доли в 50%. Поставить своего человечка и понаблюдать за компанией изнутри. Жук, как никто другой, подходил для этой роли. Кто знает, может и не стоило торопиться убирать Ярского совсем. Возможно, живой он принесет гораздо больше прибыли. Затем не успел Павел Ильич переварить одну информацию, как позвонил Роберт. Брат сетовал, что жена каждый день спрашивает, как продвигаются дела с ее вопросом. Далась ей права эта посадка Ярского. А дела пока никак не двигались. Наоборот, Афанасьев намеренно затягивал процесс, играя свою партию. Опять появилась шальная мысль, а не бросить ли все и уйти на покой? Может, не ждать генеральские погоны и новую должность? Может, хватит уже того, что есть? Продать дома, две квартиры в Москве, свою и жены, добить вопрос с грёбаной орубой, собрать в кучу всю наличку и свалить. Павел Ильич прикинул в уме, пожалуй, у него набиралось около 20 миллионов долларов. Не такие уж большие деньги, если сравнивать с олигархами, но на безбедную пенсию им с женой точно хватит. Сделав большой глоток виски, он громко поставил бокал на стол и сказал «Ничего, не таких в калачи сгибали. Завтра посмотрим, кто сильнее».